А давай по новогоднему закону Все ненужное оставим за спиной. Неприятные звонки по телефону, В одиночестве прошедшие выходной, Неожиданные беды и потери, Все болезни, что пришли из-под тяжка. И откроем в Новый год С улыбкой двери Свет в душе от новогоднего снежка. Мы возьмем с собой Пакет идей блестящих, Сумку радости, Баула доброты И друзей таких родных И настоящих. Не забудем прихватить Свои мечты. В Новый год Ворвемся с белой полосою, Чистым снегом Укрывая негатив, Чтоб ценить людей С душевной красотой. Дворик внутреннего мира, Так красив. Мы забудем новогодние рецепты, Позабудется и праздничный наряд. Только искренностью вы внесете лепту В Новый год, где строим планы наугад. А на елочке гирлянда так мигает, Как надежда, что горит в сердцах людей. А давай поверим в то, что не бывает. И начнется год хороших новостей.